Глава пятая. Двое полицейских в штатском подошли ко мне, едва я отпустил такси и вывернул из-за ратуши на площадь. Два здоровенных лысеющих дядечки за пятьдесят, я тому, что пониже вплотную смотрел бы в шею. Они задали вопрос по-эстонски и, видя, что я не понимаю, перешли на английский. «Простите, сэр, вы не могли бы показать нам ваши документы?» От паспорта на имя Кувалдина, от его водительских прав и двух кредитных карточек я еще не избавился. Вдруг бы мне пришлось ночевать у Ольги. «А в чем проблема?» — по-английски же спросил я. «Для меня проблема была в том, что в отделении, куда они меня сейчас отведут, хуже этих документов ничего и быть не могло. Для вас никакой, стандартная процедура». По-английски дядечки говорили складно. «Стажировались в Англии?» «В первый раз у меня спрашивают документы на территории Европейского Союза», сказал я, выигрывая время. Я говорил спокойно. Всегда необходимо держаться уверенно до самого последнего момента. И даже потом. «У нас чрезвычайные обстоятельства», сказал тот, что повыше. Они оба уже были на стороже. Попробовать бежать я не успею сделать и десятка шагов, как меня схватят. Я попытался выиграть еще десяток секунд. Так стандартная процедура или чрезвычайные обстоятельства?» «И то, и другое», — теряя терпение, сказал один из полицейских. «Предъявите, пожалуйста, ваши документы. В следующий момент я буду лежать брюхом на синем капоте очень чистой полицейской машины, а из моего рюкзачка будут доставать все, что там лежит». И тут сзади меня хлопнули по плечу. Я обернулся. Кудинов улыбался нам всем троим своей самой обезоруживающей улыбкой. «У нас неприятности?» — миролюбиво осведомился он. «Хорошо, что ты заметил», — проворчал я. Мы с Лёшкой вели себя так, как будто последний раз виделись не два года назад в Индии, а только что, перед тем, как он отошел отлить. «Вы вместе?» — спросил тот, что повыше. Он, видимо, был старшим. «Тогда я вас, сэр, попрошу предъявить паспорт». «Полагаю, что в данной ситуации ее лучше всего прояснит это». Кудинов «Любит выражаться, как английский денди. Тот, что пониже, протянул руку, но Лешка свою отдернул. «Сначала, раз уж дело приняло такой оборот, я хотел бы взглянуть на ваши жетоны», — сказал он. «У полицейских в форме имена написаны на такой полосочке на правой стороне груди, но эти были в штатском. А я не сообразил попросить их о том же. Тоже выиграл бы секунд тридцать» были ли остановившие меня парни из контрразведки или еще откуда-либо, но удостоверения у них были со словом «полицей». «Прошу, коллеги». Накинув на лицо ту же обезоруживающую улыбку, Кудинов протянул им документ. «Я уже хорошо знал, как выглядит удостоверение сотрудника Интерпола. Только полицейский почему-то присвистнул». «Я временно прикомандирован к центральному офису», пояснил мой друг, вытирая пот со лба. Мы летели из Лиона через Франкфурт. Полдня добирались. Это он для меня сообщал дополнительные сведения, чтобы мы не прокололись. А ваше удостоверение? Протянул ко мне руку один из полицейских. Оно тоже у меня. Алешка снова залез в бумажник и вытащил оттуда и мою карточку. Полицейские все еще недоверчиво изучали документы. Можно тогда и паспорта ваши посмотреть? Кудинов с готовностью извлек оба паспорта и опять полицейские удивленно покачали головами. Что же у него за прикрытие такое было? «Черт», — вспомнил я, — «у меня же на голове был короткий, но седой парик, а на интерполовском удостоверении, которым я уже пользовался, я был в натуральном виде, с короткой черной стрижкой. И на паспорте, который привез мне Кудинов, наверняка тоже, раз они шли в комплекте». «А почему все документы оказались у вас?» — спросил старший Кудинова. Это я уже продумал и поспешил ответить за него. Я попросил коллегу поискать на место в гостинице. Хорошо, он далеко не успел отойти. «Вы не забронировали заранее?» «Нет, и вы прекрасно знаете, почему». Как посвященный посвященным сказал я. «Мы летели в такой спешке?» «Вы уже связались с нашим бюро?» «Коллеги должны были позвонить, пока мы были в самолете». Это Лешка опять подключился. «А он-то знает про взрыв». Или так, просто вдохновенно импровизирует. Полицейские не спешили. Каждый из двух внимательно проверял и удостоверение, и паспорта. Вот он момент истины. Снять бейсболку они меня не просили, но седые волосы выбивались из-под нее по бокам. Истины или не истины, все равно момент неприятный. Я тоже широко улыбнулся своей самой открытой и обаятельной улыбкой и стащил с головы бейсболку. Так лучше, коллеги, я, как видите, не помолодел. Тот что постарше, понимающе отыграл бровями и губами, даже провел рукой по своей голове, тоже начавший сидеть. Но мой расчет оправдался. Полицейский собрал документы и протянул их Кудинову. Потом мне кому мол отдавать. Все загробастал Лешка. Позвоните нашему из Интерпола. Они, наверное, отель вам заказали. Сейчас проверим. Удачи, парня! И вам тоже. Полицейские отошли. Мне кажется, будет уместно, не откладывая, отметить и нашу встречу, и избавление от демонов, предложил Кудинов. Только давай все же удалимся от них на безопасное расстояние. Лешка сиял. Строгих указаний от эсквайера немедленно возвращаться в Москву после передачи документов у него не было, а упускать наклевывающееся приключение было не в его правилах. Он приехал, что объясняло удивление полицейских, с австралийским паспортом и таким же удостоверением Интерпола. «Мой немецкий погорел, схватил то, что было под рукой», небрежно пояснил Кудинов. «У меня, напомню, все документы были испанскими». «Станут полицейские проверять через Национальное бюро Интерпола, кто мы и откуда?» «Вряд ли». «Прибытие пополнения из Лиона вполне вероятно, а дел у них и так хватает» я привел Лешку в гитар-сафари. Почему-то знакомое место казалось мне гарантированно надежным. Мы спустились по крутой лестнице в большой прохладный подвал и устроились в самом дальнем углу. Я вытащил свой наладонник и, включив под столом определитель радиотрансмиттеров, убедился, что помещение, по крайней мере, в ближайшем радиусе, не прослушивалось. Мой рассказ растянулся на две пинты Келкенни у меня и три у Кудинова. Его жажда мучила больше. Он действительно полдня летел и действительно через Франкфурт. Эсквайр, насколько я понял, жалеет, что ввязал тебя в эту историю», сказал Кудинов. «Вы, друг мой, уверены, что хотите продолжать, хотя уже...» Хотя уже попросившей нашей помощи Анны не было в живых. Я вздохнул. «Я надеюсь, что когда мы разберемся во всей этой истории, мне полегчает». «Ты главный», заверил меня Лешка. «Приказывай, мое дело исполнять!» Он каждый раз так говорит, а потом спорит со мной на каждом шагу. «Мы хотим сильных эмоций и риска, или работы ума и относительного покоя?» счел необходимым уточнить я. «Мы хотим риска», — уверенно заявил мой друг. «Но все же добавил. После интенсивной работы ума».